Часть 4. У первоистоков. Раздел 1. Идеи принципа сперматозоида в Ветхом Завете. К Библии я прибегаю чаще всего при работе как с верующими, так и с неверующими. Образные и поэтические сравнения, которые я нахожу в ней, позволяют хорошо иллюстрировать психотерапевтические идеи. Их число неимоверно велико как в Ветхом, так и в Новом Завете. Так как в процессе личностно ориентированной психотерапии приходится разрушать ложные моральные ценности пациента, то есть фактически лечить его больную совесть, следует показать, что наши ценности не только не противоречат библейским заповедям, но наоборот, позволяют их исполнять. И здесь знания Библии и психотерапевтическая трактовка ее основных положений позволяют добиться значительных результатов. Из Ветхого Завета наиболее часто я использую Пятикнижие Моисеева, Притчи Соломоновы, Екклесиаст, Премудрость Соломона и Премудрость Иисуса, сына Серахова. Приходится только удивляться мудрости людей, живших несколько тысяч лет назад и предвосхитивших некоторые выдающиеся открытия современной науки. Хочу подчеркнуть, что я атеист и считаю, что только наука может по-настоящему объединить всех людей, Ибо наука изучает законы природы и общества, которым подчиняются все люди без исключения. Ведь если погрузят незащищенную руку в кипящую воду и православный, и католик, и баптист, и иудей, и магометанин, у них будет ожог. К сожалению, религиозная практика нередко разъединяет людей и народы. На одной из конференций всерьез обсуждались проблемы православной психотерапии. Мы, кажется, это уже проходили. У нас была и мичуринская биология, и марксистско-ленинская философия, но в свое время именно религия предопределяла прогресс и объединение человечества. Сейчас же, по-моему, очередь науки. Пятикнижие Моисеева. Итак, сотворил Бог землю за шесть дней, а седьмой день отдыхал. И нам следует, поскольку мы Создание Божие. 6 дней творчески работать, а седьмой день отдыхать. В современной психологии выделены только две положительные фундаментальные эмоции: интерес и радость. Эзарт, 1980 год. Интерес единственная эмоция, при которой возможна продуктивная творческая деятельность. Последнее оказывает положительное влияние на здоровье. Сопровождается наиболее экономичной тратой энергетических ресурсов. Только творческая работа может дать чувство радости, а эмоция радости, по современным данным, оптимальная эмоция, при которой лучше всего идут восстановительные процессы в организме. Соотношение между интересом и радостью – 6 к 1. Хочу подчеркнуть, что Бог после того, как что-то сделал, оценивал свою работу и каждый раз оставался доволен. Современные нейрохирургические исследования показали, что 35% зон головного мозга стимулируются положительными эмоциями. Эмоции интереса стимулируются 30% зон, а эмоции радости – 5%. Библия установила ритм работы и отдыха и указывает, что труд должен быть творческим, тогда человек – будет доволен результатами своего труда. Мук творчества не бывает. Муки возникают, когда нет творчества. Отсюда вырисовывается задача психотерапии – помочь пациенту найти или интересную работу, или интерес в работе. А эти идеи примыкают к экзистенциальному анализу, который видит смысл жизни прежде всего в осуществлении созидательных ценностей, затем ценности переживания, а когда приходится пострадать, то и здесь можно найти смысл. В Библии указывается, что Бог понимал, что человек не может быть один, и плохо, что для человека не нашлось помощника, подобного ему. Бог увидел недостаток и исправил его, создал женщину. В Библии правильно описывается значимость близких для человека и для мужчины определяет главным жену, а для женщины – мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть. Это же вытекает и из данных науки. Человеческая практика, к сожалению, воспитывает нас в духе того, что самыми близкими для индивида являются родители или дети. Если на этом тезисе человек строит свое поведение, то он вступает в противоречие с законами, по которым устроен да и с законами библии что является сильным источником стресса вспомни такие расхожие высказывания жен будет много а мать одна прежде всего думай о родителях если ты за него выйдешь замуж и уедешь я этого не переживу когда длительно сохраняется невротическая связь с родителями у пациентов плохо налаживается семейная жизнь начинаются болезни фактически все воспитание строится у нас так что человека заражают первородным грехом. А это является постоянным источником стресса, ибо обучает его считать основными те ценности, которые противоречат его природе. Фактически все это приводит к авторитарной этике. Фром. Что противоречит гуманистической этике, направленной на развитие человека, его способностей и талантов? Работа фромма «Человек для себя» 1994 год. Показывает вред такого воспитания. Я тоже попытался раскрыть это положение в книге. Я – алгоритм удачи. Психотерапевт старается избавить пациента от первородного греха, чтобы он не судил, что такое хорошо, а что такое плохо. Приведу фрагмент занятия по снятию первородного греха. Первый и основной источник стресса – Первородный грех. Помните, Бог запретил Адаму и Еве есть древо познания добра и зла, и пригрозил им смертью, если они нарушат этот завет. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Человек, знающий, что такое хорошо и что такое плохо, заражен первородным грехом. Но только не из рая его изгнали, а в его душе поселился ад. Теперь он должен оценить любого человека, любое его действие, любое явление, да и самого себя и все свои действия с точки зрения, хорошо это или плохо. Как тут с ума не сойти? Дети, которые еще не знают, что такое хорошо и что такое плохо, живут счастливо, и ничего глупого не делают. Правда, своими действиями они мешают нам жить. И мы, зараженные первородным грехом от своих родителей, заражаем им своих детей. Вспомни стихотворение Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». А дальше получается по Лермонтову. «Богаты мы, едва и исколыбели, ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь,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 где тени ледяного слоя сквозят глубоко, как в стекле сучок. Одни лежат, другие мерзли стоя, кто вверх, кто низу головой застыв, а кто дугой лицо ступнями кроя. Так и живут люди с первородным грехом, льдом от дьявола и огнем от Бога. Огонь от Бога тянет вверх к личностному росту, а лед от дьявола в мороз застоя. В результате, довольно часто, внутриличностный рост равен нулю. Это хорошо иллюстрирует тест самооценки Дембо. Рисунок 4.1. На рисунке изображены четыре шкалы. В верхней части каждой шкалы написано «Самый умный», «Самый здоровый», «Самый хороший», «Самый счастливый». В нижней части каждой шкалы написано «Самый глупый», «Самый больной», «Самый плохой» самый несчастливый. Итак, ты видишь перед собой четыре шкалы. Размести себя на каждой. Если ты расположил себя на них посередине, то следовательно ты заражен первородным грехом. То есть ты сравниваешь себя с другими. Этот тест проводится со школьниками, студентами, молодыми специалистами и опытными специалистами, выходящими на пенсию, санитарами, врачами, доцентами, профессорами. И все ставят себя посередине. Посмотри, что получается. Жизнь человека проходит как бы на гладком столбе. Он все время пытается подняться вверх, обстоятельства его сталкивают вниз. А итог все время посередине. Какая-то часть людей выше меня, и я преклоняюсь перед ними, потому что знаю, если, конечно, у меня именно такая система ценностей, что быть кандидатом или доктором наук хорошо. А нестепененным врачом – плохо. Но ведь когда я был студентом, то считал, что врачом был лучше. но ну а те, кто не студенты, те вообще не люди. И когда я стану кандидатом наук или доктором, покоя я все равно знать не буду. Мне захочется стать академиком, а там я счастье свое буду связывать с Нобелевской премией. И буду чувствовать себя глубоко несчастным от того, что до сих пор ее не получил. Каково же было мое изумление, когда я узнал, что вся система ценностей, в которой я воспитывался, не имеет никакого значения в армии, куда я попал после окончания института. Там солдаты или даже офицеры не очень отличали санинструктора и фельдшера от врача. Всех называли докторами и смотрели на всех нас снизу вверх. Думаю, потому что тогда не было военных действий. Тоже были заражены первородным грехом. Человека, зараженного первородным грехом, мучает зависть к тем, кто наверху, презрение к тем, кто внизу, и чувство вины перед собой. Он весь охвачен страхами, которых часто не осознает. Ведь мы часто страдаем не от того, что у нас нет чего-то, а от того, что это есть у другого. «Жигули» — неплохая машина, а ее владелец переживает, что у него нет Вольва и одновременно презирает владельца-запорожца. И вот такой человек начинает гоняться не за тем, что ему нужно, а за тем, что позволит ему подняться чуточку выше к тем, кто с его точки зрения находится на вершине столба. Ведь все, что нам необходимо, у нас под рукой. Потеем мы от погони за избытком. Что же делать? Избавиться от первородного греха. Как? Повали этот столб и определи на нем свое место. Рисунок 4-2. Никто из нас не выше и не ниже. Мы просто на разных местах. И нам следует знать свое место в коллективе. Если я работаю врачом в больнице, то там я номер один. Все остальные сотрудники должны работать на меня. Но если я работаю врачом в спортивной команде, то там я номер четыре или даже пять. А номер один – футболист, ибо в конечном итоге от его игры на поле зависит судьба всего коллектива, в том числе и моя. Но можно еще и переходить с места на место. Для этого нужно не только повалить столб, но и сойти с него. Человек, избавившийся от первородного греха, имеет только одну заботу – личностный рост. И в жизни у него много радостей. Прочитал книгу, овладел каким-то навыком, познакомился с интересным человеком, написал статью «Все в радость». И тебя не будет волновать, что другой в это время приобрел дачу, машину, познакомился с английской королевой. Избавившись от первородного греха, ты становишься самим собой. У каждого свое счастье. В работе с больными я стараюсь избавить их от первородного греха. Хочется, чтобы они видели мир своими глазами, а не чужими. Послушай, что рассказал мне один больной неврозом навязчивых состояний, который избавился от первородного греха и пошел дорогой личностного роста. В школе и институте я учился отлично. Мне прочили научную карьеру крупного математика, профессора или даже академика. Но жизнь дала трещину. Мне было уже 40, а я все еще был рядовым педагогом. Когда с вашей помощью я понял, что меня ориентировали не столько на математику, сколько на академика, мне стало ясно, что я много нервной энергии потратил на то, чтобы карабкаться по столбу, о котором вы рассказывали на занятиях. Взял не ту тему, которая меня интересовала, а по настоянию научного руководителя ту, по которой легче защитить диссертацию. Когда я повалил столб, а потом сошел с него и стал заниматься тем, что мне интересно, и меньше думать о чинах, мне сразу же стало легче». Я перестал беспокоить других, да и меня оставили в покое. На диссертацию не хватало энергии, я решил написать книгу, где обобщил все свои данные. Началась перестройка, и я рискнул опубликовать монографию за свой счет. По ней я защитился. Мне сразу присвоили докторскую степень. Сейчас приглашают на конференции даже за рубеж. Приятели советуют мне идти к начальству и просить повышения, но я сам думаю, зачем? Откуда я знаю, что хорош для повышения? Наверное, не очень раз не повышают. Если начальству удобно держать меня на этой должности, то мне тем более удобно на ней находиться. Чем ходить по кабинетам, лучше я еще что-нибудь сделаю. Десять заповедей я широко использую в психотерапевтической работе, поэтому хочу еще раз повторить. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Блестящая заповедь. С точки зрения человека науки, это значит, опирайся только на факты и выводы, которые вытекают из этих фактов, конечно, если мышление работает правильно. «Не делай себе кумира» – очень прогрессивная и современная заповедь, которая учит не преклоняться перед авторитетами, а полагаться на себя, опираясь на знания законов природы. Клинический анализ показывает – что большинство несчастий у больных неврозами проистекает потому, что они преклоняются перед авторитетами и не полагаются на законы, по которым мы устроены. Пьют, нарушают режим дня, не занимаются физической и психологической подготовкой, живут по принципам, которые разрушают их внутреннюю структуру, идентифицируют себя с авторитетами и ориентируются на ложные ценности. В современной психотерапии этот грех определяется различными терминами. Родитель в трансактном анализе, интроект терапии, малоадаптивная мысль в системе когнитивной терапии, патологическая привычка в бихевиоризме. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. По-видимому, Бог рекомендовал заниматься делом, а не тратить время на пустые разговоры. Здесь уже прослеживаются идеи о взятии ответственности за свою жизнь на себя, идеи психологической зрелости. Помни день субботний, чтобы осветить его. Тоже неплохая заповедь. Отдыхать необходимо. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. По поводу этой заповеди замечу, что Бог требует почитания, а не послушания. Ведь если дети во всем будут слушаться родителей, прогресс остановится. Родителям следует избавиться от первородного греха. Тогда они перестанут думать, что они, конечно же, умнее своих потомков. Это я больше себе говорю. Ведь я не только отец, но и дед. И отношения с детьми и внуками у меня хорошие потому что я не заставляю их слушаться меня. Они меня почитают, хотя я и не вбивал им в головы эту заповедь. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его». Не осла его, ничего, что у ближнего твоего. Все эти заповеди хороши, но только две составлены так, что их легко выполнить. Помни день субботний и почитай отца твоего и мать твою. Все остальные начинаются с запретов. Бог, если он есть, не мог дать заповеди в такой форме. Суть человека такова, что именно запретное будет наиболее желанным И именно это он будет хотеть делать. Может быть, если бы Бог не запретил есть дерево познания добра и зла, Адам и Ева и не подошли бы ни разу к нему. Всеведущий Бог не мог не знать, что заповеди, составленные в форме запретов, обязательно будут нарушаться. Поэтому он не только запретил, но и указал, что делать. Но Моисей то ли не полагался на разум своих соплеменников, То ли в спешке, передал в основном только запретительную часть заповедей. В процессе психотерапевтической работы я стараюсь придать им утвердительную форму. Не делай себе кумира. Не делай себе кумира, превращается в живи своим умом, естественно соблюдая законы природы. Не убивай, вналаживай отношения с партнером. Вот тут-то как раз психология общения и нужна. Не прелюбодействуй в наладь сексуальные отношения со своим, своей, супругом, супругой. В голову не придет прелюбодействовать. Не кради, учись зарабатывать. Некогда и незачем будет красть. И автоматически выполняются заповеди «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» и. Не желай дома ближнего твоего. Многие заповеди, касающиеся диетологии, гигиены половой жизни, весьма разумны и укрепляют семью. В частности, длительное воздержание послемесячных, лучшая профилактика пресыщения собственной женой. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, а он не слушает их, то отец его и мать его пусть скажут старейшинам города своего. Сей сын наш буян и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя. Не хочу судить о справедливости этого правила, но его соблюдение, конечно же, Способствует сохранению человеческого генофонда, ибо известно, что сохранность его зависит от мужчины, а алкоголизация последнего его разрушает. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Прекрасное правило, которое часто не соблюдается, а во время войн выбиваются семьи и народы. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Какая забота о генофонде! В Библии десять заповедей неоднократно повторяются. Повторение – мать учения. Вот и в моем пособии есть повторы. Хочу также привести слова Моисея. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог наш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. И действительно, легче жить в соответствии со своей природой. Об этом говорил римский император Марк Аврелий. И если юридические законные требования морали соответствуют законам природы, то они без возражения выполняются. Вот и я стараюсь, чтобы мои подопечные научились жить в соответствии с законами, по которым они устроены, без отклонений ни направо, ни налево. Притчи Соломоновы. Цель их. Познать мудрость и наставление. Понять изречение разума. Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше знания и рассудительность. В чем же видится начало мудрости? Начало мудрости – страх Господень. Очень важное положение. А чего следует бояться атеисту? Понятно чего. Нарушать законы природы? В том числе и законы общения ибо они не знают исключений я опускаю очевидные наставления типа не следует иметь общих дел с ворами разбойниками обманщиками а вот призыв премудрости бороться с невежеством я хочу подчеркнуть доколе невежды будете любить невежество доколе буйные будут услаждаться буйством доколе глупцы будут ненавидеть знания я премудрость, звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато я и посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь принесется на вас. Тогда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня за то что они возненавидели знания и не избрали для себя страха господня здесь я хочу прервать речь премудрости многие современные методики психоанализ гештальттерапия когнитивная психотерапия и другие направлены на осознание того что в библии называется премудростью в психотерапевтической практике и практике консультирования пациенты и клиенты Находясь в состоянии выраженного эмоционального напряжения, не могут и не хотят понять, что говорит им психотерапевт или психолог. Премудрость покидает их, и приходят на них ужас как буря и беда как вихрь. Но поздно шить парус, если началась буря. А теперь снова предоставим слово премудрости. «Не приняли совета моего, презрели все обличения мои». Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. И опять появилось у меня желание прервать речь премудрости и обратить внимание на то, что большинство людей страдают не от глупости, а от того, что не смогли найти правильный путь. Ума достаточно, а разума, премудрости, не хватает. Что бы ты умного ни делал, если не стоишь на правильном пути – «Имеешь неверные помыслы» – исход один, падение в пропасть. Но вернемся к речи премудрости. «Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Фактически здесь все отражено правильно, но форма изложения – запугивание. Вот почему нередко при чтении этих отрывков проявляется прямо противоположный эффект. Задача психотерапии – преподнести этот материал в другой форме, что и делается с помощью современных методов. Вторая глава притч Соломоновых – это гимн мудрости и разуму. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, Если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, кто оставляют стези прямые чтобы ходить путями тьмы. И еще. блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее – А в левой у нее богатство и слава. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи Твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, «Сон твой приятен будет». Далее идут конкретные советы, что следует делать и чего не следует. Не следует отказывать в благодеянии нуждающемуся, когда в сила сделать это, замышлять против ближнего зло, когда он без опасения живет с тобою, ссориться без причины, вступать на стезю нечестивых. И опять о значении премудрости. «Приобретай мудрость, приобретай разум». Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твой прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. В своей работе я следую этим указаниям и систематически занимаюсь логикой, этим шлифовальным камнем ума. Читателя я прошу вернуться к лекции о когнитивной терапии. Там как раз идет обучение мудрости, распознавание малоадаптивных мыслей и их удаление и из сознания, и из бессознательного. Целую главу посвящает Соломон предостережению от супружеских измен, ибо мед источают уста чужой жены и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдо острый, ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Держи дальше от нее путь свой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя». Между прочим, поклонники уринотерапии используют эту фразу для обоснования своего метода лечения. Курьезно, но факт. Источник твой да будет благословлен, и утешайся женою юности твоей, любезную Анию и прекрасную серную. Груди ее даупоют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И еще, не пожелай красоты ее, чужой жены, в сердце твоем, и да не влечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба. А замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горячим угорьям, чтобы не обжечь ног своих? Тоже прелюбодействует с женщиною, у того нет ума. Но ведь не исполняются заповеди, морализовать не годится. В процессе психотерапии я привожу конкретные факты, иллюстрирующие положение Библии. Выход в наше время – развод. Внебрачная связь подрывает здоровье, финансы и отнимает слишком много времени. Глупо, а профилактика супружеских измен должна быть позитивной и заключаться в коррекции сексуальных отношений. Тогда и в голову не придет искать уста чужой жены. Соломон предостерегает от поручительства за другого. «Сын мой!» «Если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Это положение перекликается с одним из семи речений греческих мудрецов. «Ни за кого не ручайся». До чего верное правило. Вот рассказ одного из моих коллег. «Я поручился за своего ученика и устроил его...» в одно очень престижное учреждение, хотя видел ряд его недостатков. Но уж очень он просил. Там он совершил ряд проступков, которые были несовместимы с работой в этом учреждении. Он оказался нечистоплотным в делах и личных отношениях. Ему предложили уволиться. Если бы он усвоил те принципы, по которым живу я и мои ученики, он бы немедленно уволился. Но нет. Началась тяжба. Руководитель учреждения совершенно справедливо предъявил мне претензии и сообщил об этом моему начальнику. В конце концов он уволился, но у меня были серьезные неприятности. Кроме того, в последующем этот человек распространил обо мне слухи, обвинил меня в тех действиях, которые совершил он. Хождение в доверие, кража бланков, шантаж и угрозы. Большого вреда он мне не причинил, так как репутация моя была достаточно хорошей. И потом все встало на свои места. Но мне было неприятно. Этот случай позволил мне сделать практический вывод. Все мои ученики устраиваются на работу сами. Я им помогаю только составить сценарий переговоров. Конечно, они указывают, что у меня учились. Чаще им удается устроиться так, что их руководители не обращаются ко мне за консультациями. Когда же следует звонок, я даю положительную характеристику своему ученику, если я действительно о нем хорошего мнения. Если же мнение о нем у меня не сложилось или оно отрицательное, то подтверждаю, что он у меня учился и говорю, что за короткий период учебы я не успел хорошо узнать его. Поэтично наставление не лениться. Поищи к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. К сожалению, в Библии не показано, как человек становится ленивым. Ведь дети изначально не ленивы. Наши наблюдения показали, что лень развивается при неправильном воспитании, когда детям не разрешают делать то, что они хотят, и заставляют делать то, что им не хочется. Разработан ряд технических приемов, позволяющих перевести желательную для детей деятельность в социально полезную. Все законы вечны и присутствуют везде, но действуют они только тогда, когда имеются соответствующие условия. Вода при 100 градусах Цельсия и атмосферном давлении 760 мм ртутного столба кипит. Это закон. На Земле есть соответствующие условия, и мы можем наблюдать его действия. На Солнце таких условий нет, поэтому там этот закон не действует. Но если соответствующие условия на Солнце будут созданы, то и на нем вода будет кипеть при 100 градусах Цельсия. Вот некоторые изречения из притч Соломоновых, которые используются в психотерапевтической работе. Привожу их почти без пояснений. Что золотое кольцо в носу у свиньи то женщина красивая и безрассудная. Не в бровь, а в глаз. Об этом я рассказываю в статье «Психология красоты» в книге «Психотерапевтические этюды». Путь глупого прямой в его глазах. Это примета дурака. Надежда, долго не сбывающаяся, томить сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. В устах глупого бич гордости. И при смехе иногда болит сердце, а концом радости бывает печаль. Это изречение я использую, когда хочу проиллюстрировать тезис о том, что при слишком бурном выражении радости происходит напрасная трата энергии и душевных сил. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, У того всегда пир. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. погибели предшествует гордость и падению надменность. Понятно без разъяснений. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Долготерпеливый лучше храброго И владеющий собою лучше завоевателя города Красиво и верно Но долготерпение бывает только у того, у кого есть цель в жизни Поэтому тренировать долготерпение бесполезно Нужно наметить цель, тогда и появится долготерпение Примером тому могут служить все люди, достигшие успеха Писатели, спортсмены музыканты и прочее. Лучше встретить человеку-медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым и затворяющий уста свои благоразумным. У Пушкина, читаем, хранить молчание в важном споре. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Слова наушника, как лакомство и они входят во внутренность чрева. Хорошее предупреждение и красиво сказано. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Хорошая примета. Проанализируй судьбы исторических лиц. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Порог, который я часто наблюдаю у руководителей. При таком поведении ты себя обнажаешь, А то, о чем думает партнер, не узнаешь. Подарок у человека дает ему простор и до вельмож доведет его. Рекомендация давать взятку. Они же можно прочесть. Подарок тайный потушает гнев и дар в пазуху сильную ярость. Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным и бывает друг более привязанный, нежели брат. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Хорошее правило, которое следовало бы усвоить руководителям, педагогам и родителям. Глупый сын – сокрушение для отца, а сварливая жена – сточная труба. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Я советую эти изречения повесить на видном месте в каждом доме. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Это для снисходительных начальников и родителей. Действительно, спустишь один раз, постепенно вспышки будут более мощными. Придется потом сильнее наказывать. Вино глумливо, секера буйно, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Здесь выражено отношение к алкоголизации. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Рекомендация поменьше болтать. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Очень важная заповедь в духе сценарного анализа Берна, согласно которому, Судьба человека определяется его генами и воспитанием в первые 5-7 лет жизни. Наука считает, что наставлять нужно не в юном возрасте, а в раннем детстве. Я за науку. Кто дает богатому, тот обеднеет. Подумай и убедись, что это так. Бедному можно дать немного, и он будет доволен. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым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 Улетит к небу. Добавить нечего. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Многие страдания невротиков происходят от того, что они нарушают это правило. Блудница глубокая пропасть, и чужая жена тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми закона преступников. Все правильно. Но это возможно только потому, что сексуальные отношения у супругов не налажены. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя» – очень мудрые слова. «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Не надо надеяться, что глупец поумнеет. Хватает пса за уши кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Многие больные страдают из-за своей гиперсоциальности, из-за того, что раньше называлось активной жизненной позицией. Они вмешиваются в конфликты, возникающие в транспорте, очередях, толпе на улицах, стыдят подростков и тому подобное, помогают тем, кто их не просит, и часто попадают в тяжелое положение. Во время дискуссии они возмущаются, когда я заявляю, что прохожу мимо дерущихся, не читаю нотаций пьяному дебаширу. Но ведь если я это буду делать, то сейчас не смогу читать лекцию. Ведь наведением порядка должны заниматься совсем другие люди, профессионалы, которые знают и умеют это делать. Доказать мне это бывает трудно, но Библия убеждает быстрее. Один мой знакомый с возмущением рассказал мне, как в транспорте он ударил нахала, который приставал к женщине, а та подала на него в суд. Оказалось, что нахал был ее сожителем. Я привел знакомому эту цитату. Он рассмеялся и успокоился. А про наушника лучше сказать то, что написано о нем в Библии. Где нет больше дров, огонь погасает, а где нет наушника, раздор утихает. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Предостережение от лести.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 От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем. Глупого, когда он досыто ест хлеб. Позорную женщину, когда она выходит замуж. И служанку, когда она занимает место госпожи своей. Екклесиаст. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать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 и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Этот отрывок я часто привожу в процессе психотерапии, особенно когда применяется когнитивная методика, где приходится коррегировать малоадаптивные мысли больного, желающего, чтобы всегда и везде ему было хорошо, чтобы его всегда и все любили и прочее. «Во время сенситивного тренинга я говорю, что необходимо как можно быстрее давать партнеру обратную связь, сообщая о своем отношении к нему и привожу цитату «Время обнимать и время уклоняться от объятий». Представь себе такую сцену. Сидят на лавочке, он и она, оба застенчивые и нерешительные. Наконец он рискнул и обнял ее». Все великолепно, они сидят обнявшись, оба довольны. Но вот приходит время уклоняться от объятий. Но он боится, что ему больше не позволят обнять, а она боится, что он больше не решится ее обнять, и наслаждение превращается в муку. В конце концов, она не выдерживает и в гневе сбрасывает его руку со своего плеча. И все потому, что не выполнили этой простой библейской заповеди. Если бы обратная связь была дана в тот момент, когда объятие перестало давать наслаждение, то все было бы нормально. А приведенный ниже отрывок используется при раскрытии положений экзистенциального анализа. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые ему дал Бог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 И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более чести во веки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с веселием хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам Твоим. Да будут во всякое время одежды Твои святвы,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 ни размышления, ни знания, ни мудрости. Здесь мы видим фактически полное изложение экзистенциального анализа, в соответствии с которым смысл жизни в труде, любви и страданиях. Этот отрывок широко используется в работе с покушающимися на самоубийство. «Слова мудрых, высказанные спокойно». Выслушивается лучше, нежели крик вастелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий. Впоследствии Фрейд отмечал, что голос интеллекта тих, но он не устает повторять, и слушатели находятся. Премудрость Соломона. Начало ее, премудрости, есть искреннейшее желание учения, а забота об учении — любовь. «Любовь же!» Хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия. Множество мудрых – спасение миру, и царь разумный – благосостояние народа. Очень интересное положение, прочитай их еще раз. А вот как ценил премудрость Соломон. «Я молился, и дарован мне разум. Я взывал и сошел на меня, дух премудрости». Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею все золото, ничтожный песок, а серебро — грязь в сравнении с нею. Я полюбил ее более здоровья и красоты и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. А вместе с нею... Пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими. Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость, художница всего. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, подвижный, светлый, чистый, ясный. Невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий всеумные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она одна, но может все и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, приходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков. Премудрость Иисуса, сына Сирахова. «Через меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай». Очень полезный стих для невротиков, которые в силу гиперсоциальности взваливает на себя дела, которые невозможно выполнить в принципе. Например, перевоспитать другого человека, сделать так, чтобы все были ими довольны, чтобы всякий раз им сопутствовал успех. Кто любит опасность, тот впадет в нее. Многие люди напоминают альпинистов. Просто так жить они не могут. Они сами себе создают опасности, а потом их преодолевают. Таким любителям опасности помочь очень трудно. Не удерживай слово, когда оно может помочь, ибо в слове познается мудрость и в речи языка знание. Стих перекликается с другими изречениями из Библии, о которых я уже говорил. Не будь скор языком твоим, и ленив, и не родив в делах твоих. Не будь, как лев в доме твоем, и подозрителен к домочадцам твоим. Да не будет рука твоя, распростертая к принятию, и сжатой при отдании. Не полагайся на имущество твои и не говори. Станет на жизнь мою. Хороший совет для тех, кто живет по принципу «на мой век хватит». Жалко, что эти люди Библию не читают и моих лекций не слушают. Будь скор к слушанию и обдуманно давай совет. Если имеешь знание, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя добудет да будет на устах твоих». В речах слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему. Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол. Листья твои ты истребишь, и плоды твои погубишь, и останешься, как сухое дерево. Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки. Не заводи тяжбы с человеком богатым» чтобы он не имел перевеса над тобою, ибо золото многих погубило и склоняло сердца царей. Не спорь с человеком дерзким на язык и не подкладывай дров на огонь его. Не шути с невеждою, чтобы не подвергались бесчестию твои предки. Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самым враждебным тебе. Помни, что все мы умрем. Не разжигай углей грешника – чтобы не сгореть от пламени огня его, и не восставай против наглеца, чтобы он не засел засадою в устах твоих. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если дашь, то считай себя потерявшим. Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязанный заплатить. Хорошие советы и в комментариях не нуждаются. С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягости, ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства». Вот рассказ одного из моих пациентов. Когда я услышал этот стих в первый раз, он показался мне странным и неверным. Но потом я проанализировал свою жизнь и понял, что причина моих неудач заключалась в том, что я всю жизнь мечтал пристроиться к сильной личности, и с ее поддержкой решить свои проблемы. Сейчас я понял, что сильная личность имеет свои проблемы и будет использовать меня для их решения. А притязание сильной личности гораздо серьезнее моих. И если я не могу справиться со своими задачами, то тем более не смогу выполнить его. Теперь я стараюсь решать свои проблемы сам, прибегая к помощи профессионалов. Кстати, история фашизма... Завоевательных войн и революций показывают судьбу тех, кто пускается в путь с отважными. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Главный психолог в коллективе – руководитель, он же и эмоциональный лидер. Замечено, что в коллективе всегда такое настроение, какое у первого лица. Гордость не сотворена для людей, не ярость гнева для рождающихся от жен. Очень точное замечание. Гордость и гнев – признаки невротизма. Подробно об этом пишет Шопенгауэр: Не умничай много, чтобы делать дело твое, и не хвались во время нужды. Комментарии не нужны. Не хвали человека за красоту его и не имей отвращения к человеку за наружность его. Этой теме посвящена статья «Психология красоты» в книге «Психологические этюны». «Прежде, нежели исследуешь, не порицай. Узнай прежде, тогда и упрекай. Прежде, нежели выслушаешь, не отвечай. И среди речи не перебивай. Не спорь о деле для тебя ненужном. И не сиди на суде грешников». Все один к одному. Советы весьма необходимы. К сожалению, ими... Не пользуется. Не берись за множество дел. При множестве дел не останешься без вины. И если будешь гнаться за ними, не достигнешь и, убегая, не уйдешь. Специально для лиц с активной жизненной позицией, которые берутся за все. В одни счастья бывают забвения о несчастье, и в одни несчастья не вспомнится о счастье. Верное наблюдение. Позже Данте писал. Вдвойне несчастен тот, кто в дни печали сладостные вспоминает времена. Я предлагаю пациентам разбавить несчастье какими-нибудь делами. Об этом я уже говорю. Минутное страдание производит забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его. Прежде смерти не называй никого блаженным. Человек познается в детях своих. Перекликается с речением салона одного из семи древнегреческих мудрецов. Жизни конец наблюдай. Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих. Не верь врагу твоему вовек, ибо как ржавеет медь, так и злоба его. Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляет вернуть тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай не насытится кровью не поднимай тяжести свыше твоей силы и не входи в общение с тем кто сильнее и богаче тебя далее описано все то что сделает с тобой богатый и сильный причем очень точно затем идет призыв общаться только с равным а если хочешь общаться с более сильным стань сам сильнее какой мир у гиены с собакою и какой мир у богатого с бедным. Ловля у львов – дикие ослы в пустыне, так пастбище богатых – бедное. Отвратительно для гордого смирения, так отвратителен для богатого бедный. Когда пошатнется богатый, он поддерживается друзьями, а когда упадет бедный, то отталкивается и друзьями. Когда подвергнется несчастью богатый, у него много помощников. Сказал нелепость и оправдали его. «Подвергся несчастью бедняк, и еще бронят его», — сказал разумно, и его не слушают. Заговорил богатый, и все замолчали, и превознесли его речь до облаков. Заговорил бедный, и говорят, это кто такой, и если он споткнется, то совсем не свергнут его. Может быть, кому-то это не понравится, но это правда. Не жалуйся на бедность, стань богатым. Кстати, богатство определяется не счетом в банке, а состоянием души. Тот, кто живет по закону любви, быть довольным тем, что имеешь, не мысля об ином, всегда богат. Не всякому слову верь, иной погрешает словом, но не от души. А кто не погрешал языком своим? Расспроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему. Хороший совет. Во всякой мудрости исполнение закона. Верно и обратное. Если исполняешь законы, я имею в виду законы природы, всегда поступаешь мудро. Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно. Это об обратной связи. Злой порог в человеке – ложь. В устах невежд она всегда. Верное замечание. Невежда всегда лгун, хотя и не осознает этого. Понятно, что необходимо хорошее образование, если не хочешь оказаться лжецом. Или молчи. Угощения и подарки ослепляют глаза мудрых и, как бы узда в устах, отвращают обличение. Скрытая мудрость и утаенное сокровище – какая польза от обоих? Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Строящий дом свой на чужие деньги – то же, что собирающий камни для своей могилы. Получающий глупого – то же, что склеивающий черепки или пробуждающий спящего от глубокого сна. Прежде пламени бывают в печи пар и дым, так прежде кровопролития – ссоры. Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не злость женскую. Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злой женой. Люби друга и будь верен ему, а если откроешь тайны его – не гонись больше за ним, ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего. И как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга, и не поймаешь его. Не гонись за ним, ибо он далеко ушел и убежал, как серно из сети. Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение, но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости. Многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших от языка. Счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал ярости его, кто не влачил ярма его и не связан был узами его, ибо ярмо его — ярмо железное, и узы его — узы медные, смерть лютая — смерть его, и самый ад лучше его». Какое серьезное предостережение. При обучении психотерапевтов я всегда призываю очень осторожно пользоваться словами. Ибо слова вызывают эмоции, эмоции мысли, мысли, действия. Это снаружи. Внутри может произойти вегетативная буря. Пациентов я учу укрываться от злого языка. Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, нежели богач – с телом. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота. И крепкое тело лучше несметного богатства. Нет богатства лучше телесного здоровья. И нет радости выше радости сердечной. Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь. Много хороших советов. И Шопенгауэр говорил позднее почти теми же словами. На психотерапевтических сеансах следует обучить больных здоровому образу жизни. Не предавайся печали душою твоею и не мучь себя своей мнительностью. Веселье сердца – жизнь человека, и радость мужа – долгоденствие. Люби душу твою и утешай сердце твое, и удаляй от себя печаль, ибо печаль многих убила, а пользы в ней нет. Один недостаток в этих советах. Здесь говорится «что делать», но не указывается «как». Этим как раз и занимается психотерапия. Насмешливый друг – то же, что ярый конь, который под всяким седаком ржет. Если насмешливый, то уже не друг. Лучше всего помогает справляться с насмешниками психологическое айкидо. Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою, при жизни твоей, и не отдавай другому имени твоего, чтобы, раскаявшись, не умолять о нем. Да ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем, ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей своих. Во всех делах твоих будь главным, если бы король Лир воспользовался этим советом. Убивает ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает наемника платы. А это для наших руководителей, которые не платят зарплату своим сотрудникам. Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою пользу. От советника охраняй душу твою и наперед узнай, что ему нужно. Ибо, может быть, он будет советовать для самого себя. Может быть, он бросит на тебя жребий и скажет тебе «путь твой хорош» а сам станет напротив тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобою. Не советуйся с недоброжелателем твоим и от завистников твоих скрывай намерения. Не советуйся с женой о сопернице ее и с боязливым о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистливым о благодарности, с немилосердным о благотворительности, с ленивым о всяком деле с годовым наемником об окончании работы. Держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его. Душа человека иногда больше скажет, нежели семь наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения. На психотерапевтических тренингах показывается, что человек должен сам принимать решения и нести ответственность за них. А задача психотерапевта – не давать советы а научить пациента самостоятельно принимать решения. «Сын мой, над умершим пролей слезы и, как бы подвергшись жестокому несчастью, начни плач. Прилично облеки тело его и не пренебреги погребением его. Горький да будет плач и рыдание теплое, и продолжи сетование о нем по достоинству его день или два для избежания осуждения». И тогда утешься от печали, ибо от печали бывает смерть, и печаль сердешная истощит силу. С несчастьем пребывает и печаль. Не предавай сердце твоего печали, отдаляй ее от себя, вспоминая о конце. Не забывай о всем, ибо нет возвращения, и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь. С успокоением умершего успокой и память о нем, и утешься о нем по исходе души его. Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин, ибо как из одежд выходит моль, так от женщины лукавство женское. Сказано верно и коротко. Мне же пришлось написать об этом целых 20 страниц.